Параграф. Христианство, как религия искупления, отвергает и преодолевает родовую стихию и родовую необходимость. Человек родовой стихии – ветхий Адам, и эту ветхую природу должен совлечь с себя тот, кто приобщается к откровению нового Адама, откровению о личности. Евангельское откровение – Отвергает родовую связь людей по плоти и крови, по сексуальному акту, во имя высшей связи по духу. В Новом Завете открывается выход сознавшей себя личности из рода, из родовой необходимости. Но выход этот предполагает подвиг преодоления падшего, рабьего направления полового влечения. Христианская семья, христианское устроение родового пола есть лишь неизбежный компромисс с миром, лишь послушание последствиям греха. В этом христианском устроении пола, в этом приспособлении к роду нет еще религиозного откровения тайны пола подлинно глубоким, подлинно религиозным в христианстве остается лишь аскетическое отрицание половой жизни ветхого Адама. Враги человеку домашние его. В огне, истреблявшем ветхий пол, у великих подвижников был сдвиг энергии пола в направлении иное, противоположное всякой перспективе рода. Не без пола эта огненная борьба с ветхим тленным полом. В самом крайнем, все сожигающем Исаакия-Сирианине была преображенная энергия пола, но новый пол в положительной форме не раскрывался в религии искупления. Ветхий род, ветхий пол остаются в Ветхом Завете и в язычестве. Вся природная сексуальная жизнь с ее ограниченными законами протекает в плоскости ветхозаветной, дохристианской. Все личное в поле уже в плоскости Нового Завета, ибо Новый Завет и есть прежде всего откровение о личности. Утверждение личного, вне родового в жизни пола и есть начало откровения нового пола. Положительно это раскроется лишь тогда, когда раскроется природа любви, сущность эротики. До ныне в христианском сознании всякое положительное утверждение пола было поверхностно и компромиссно. Глубоким оставалось лишь отрицание пола. В отрицании был огонь, в утверждении было лишь маслом. Христианская половая аскетика была подлинно мистична. христианское добродетельное устроение пола утилитарно-буржуазно. В мировом новозаветном периоде загоралось сознание новой связи по духу, связи в свободе, а не в необходимости. Но как это применить к связи полов, к жизни пола, к мистическому воссоединению мужского и женского? осталось неясным и нераскрытым. В глубинах христианства заложена символика пола. Христианство открывает мистику пола в отношении Христа и его церкви, логоса и души мира. И все же мир христианский остается вне положительного откровения нового пола. Христианство не может просто убить пол, истребить его без остатка. И кроме аскетического отрицания пола в христианстве есть утверждение старого пола связи мужа и жены по роду. В христианстве или пол совсем отрицается, или оправдывается пол, рождающий дурную бесконечность, а не вечность. Остается еще прозрения христианских мистиков и христианских поэтов. Должно прямо сказать. В эпоху искупления, эпоху новозаветную, новый творческий пол не открывается. Откровение нового пола есть откровение творческой мировой эпохи. Христианство утверждает в поле лишь послушание, или послушание аскетическое, или послушание ветхому полу, ограниченному законом. В христианстве не было еще положительного откровения нового пола, преображенного пола, откровения жизни пола вне родовой стихии и природной необходимости. Не была до конца религиозно создана задача преображения пола, преображения, а не убиения пола и непослушания ему. Не могло быть в дотворческую мировую эпоху сознано, что сама аргийность пола должна быть и направлена на творчество новой жизни, нового мира, а не истреблена. Поистине всякая творческая энергия имеет связь с аргийностью пола, всегда иступающей из границ. Аргийность пола есть положительная творческая энергия, которая может как подымать человека, так и низводить и порабощать его. Глубоким в христианстве доныне было лишь огненное отрицание аргийности пола. Во всеи святоотеческой свято-отеческой литературе прямое религиозное оправдание – самого сексуального акта, а не только его последствия деторождения, можно найти чуть ли не у одного Мефодия Патарского святого и мученика IV века. Святой Мефодий написал единственный в своем роде трактат под названием «Пир десяти дев» или «О девстве», весь еще проникнутый духом платоновского симпозиона. «Десять дев» Произносят речи о половой любви на пиршестве, иные девы признают девство высшим небесным состоянием, но соединение полов и деторождения тоже религиозно должны быть оправданы, в половом соединении должно увидеть непосредственное действие самого Бога. Одна из дев Феофила говорит... Если бы реки уже окончили свое течение, излившись в морское вместилище, если бы свет был совершенно отделен от тьмы, если бы суша перестала производить плоды с пресмыкающимися и четвероногими животными, и предопределенное число людей исполнилось, Тогда, конечно, следовало воздерживаться и от деторождения. А теперь необходимо, чтобы человек из своей стороны действовал по образу Божию, так как мир ещё стоит и устраивается. Плодитесь, сказано, и размножайтесь. Характерно, что святой Мефодий ссылается на Ветхий завет для оправдания деторождения. И не следует гнушаться определением творца, вследствие которого и мы сами стали существовать. Началом рождения людей служит ввержение семени в недра женской утробы, чтобы кость от костей и плоть от плоти, быв восприняты невидимую силою, снова были образованы в другого человека, тем же художником. На это, быть может, указывает и сонное иступление, наведенное на первозданного, предозображая услаждение мужа при сообщении, когда он в жажде деторождения приходит в выступление, расслабляясь с натворными удовольствиями деторождения, чтобы нечто, отторгшееся от костей плоти его, снова образовалось, как я сказала, в другого человека». Ибо когда нарушается телесная гармония от раздражения при сообщении, то, как говорят нам опытные в брачном деле, вся мозговая и плодотворная часть крови, состоящая из жидкообразной кости, собравшись из всех членов, обратившись в пену и сгустившись, извергается детородными путями в животворную почву женщины. Поэтому справедливо сказано, что человек оставляет отца и матерь, как забывающие внезапно обо всем в то время, когда он, соединившись с женою объятиями любви, делается участником плодотворения, предоставляя божественному Создателю взять у него ребро, чтобы из сына сделаться самому отцом. Итак, если и теперь Бог образует человека, То не дерзко ли отвращаться от деторождения, которое не стыдится совершать сам Вседержитель своими чистыми руками. Святой Мефодий, полное собрание его творений, издание второе Тузова страницы тридцать шестая-тридцать седьмая дом подобен невидимой природе нашего рождения, а вход, обставленный горами, нисхождению и вселению душ с небес в тела, отверстие женщинам и вообще женскому полу, воятель творческой силе Божией, которая под покровом рождения, распоряжаясь нашу природою, внутри невидимо облекает нас в человеческий образ, устрояя одеяние для душ. Приносящим же глиняное вещество нужно уподобить мужчин и вообще мужеский пол, когда они в жажде деторождения ввергают семя в естественные женские проходы, как там глиняное вещество в отверстие. Это семя, Делаясь причастным божественной, так сказать, творческой силе, само по себе не должно считаться причиной непотребных раздражений. Между тем художество постоянно обрабатывает предлагаемое вещество. Никакая вещь сама по себе не должна считаться злом, но она делается такую от злоупотребления пользующихся ею. Страница сороковая. «И в пророческом слове церковь уподобляется цветущему и разнообразнейшему лугу, как украшенное и увенчанное не только цветами девства, но и цветами деторождения». Страница 43. Святой Мефодий дает единственное в своем роде оправдание полового акта как проводника божественного творчества людей, как пути, которым творит Бог-художник. Но все же оправдание половой жизни у святого Мефодия остается ветхозаветным, дохристианским. Новозаветна у него лишь хвала девству. «Подлинно девство есть весенний цветок, нежно произрастающий на своих всегда белых листьях цвет нетления». Страница 80 -я. Много есть щери церкви, но только одна есть избранная и возлюбленная, в очах ее больше всех. Это сон девственниц. Страница 82. Девство через перемену одной буквы получает название почти «обожествление», так как оно – «Одно уподобляет Богу, владеющего им и посвященного в его нетленные тайны». Страница восемьдесят восьмая. И пир десятидев кончается постоянным повторением припева «Для тебя, жених, я девствую и держа, горящие светильники, тебя встречаю я». У святого Мефодия остается обычная для христианского сознания двойственность ветхозаветного оправдания деторождения и половой жизни и новозаветной хвалы девства, как состояние, превышающего всякую половую жизнь. Примечание Бердяева. Параграф. Религиозное самосознание личности есть кризис родовой стихии, начало выхода из рода. Мы живем в эпоху мирового потрясения родового пола. Лишь теперь начинают выявляться окончательные последствия того надлома в родовой основе пола, который внесен был христианством. Колеблется ныне натурализм пола, естественные его нормы. Кризис рода Самое мучительное в жизни нового человечества. В кризисе этом рвется человек к свободе из родовой стихии, к новому полу. Никогда еще не были так распространены всякие уклоны от естественного, рождающего пола. Никогда не было такого ощущения и осознания бисексуальности человека. Естественные твердые границы женского и мужского – стушевываются и смешиваются. То, что принято называть извращениями пола, утончается и углубляется, становится возможной постановка вопроса о том, естествен ли в высшем смысле этого слова нормален ли рождающий родовой пол с его сексуальным актом. Не есть ли аномалия сам сексуальный акт? Лишь в нашу переходную эпоху можно серьезно в этом усомниться. Все органически родовое находит свой конец в механически искусственном, автоматическом. Никогда еще не было сознано окончательно, что религия Христа обязывает признать естественную жизнь пола ненормальной, естественный сексуальный акт извращением. Христианство благословляло деторождение лишь как искупление греха, лишь как единственное оправдание мистической противоестественности и ненормальности, рождающей сексуальной жизни. Христианство в корне мистически отвергает естественные критерии родового пола. Христианство признает естественным, нормальным, должным лишь рождение от духа и связь, по духу. Но религия искупления, освобождающая от греха родового пола, не открыла ещё нового, преображённого пола. Христианство допускало лишь аскетизм или ветхую семью как приспособление к последствиям греха. Но глубокое христианское отрицание рода, осуждение ветхого пола должно было сказаться на протяжении веков и тысячелетий. Родовой пол был надломлен и поколеблен. Потрясены были естественные нормы и границы пола. Личность восстала для иного рождения и иной связи. Безысходная тоска пола охватила человека. Трагедия пола ставит проблему отношения творчества и рождения.